об авторе. Клаус родился в 1957 году в Германии в Черном лесу. В возрасте 9 лет, когда Клаус еще представлял Канаду страной ковбоев и повозок где-то на Диком Западе, его отправили туда жить, к дяде и тете, в Розендейл, что в Британской Колумбии. К настоящему времени Клаус написал уже 4 книги. Книга, которую вы держите в руках, четвертая и является продолжением его книги «Посланник». Первый в серии «Жизнь, полная любви». Когда Клаус не ходит под парусом своей 60-футовой яхты Арашина, он продолжает создавать другие замечательные книги. Инструкции. Эта инструкция будет простой и краткой, даже слишком краткой для путешествия, в которое вы отправляетесь. Если совершите путешествие в мир могущества любви, так как я объяснил, то будете в безопасности на этом радостном пути обретения силы и познания себя. Вы ощутите, что как будто вернулись домой хотя на самом деле лишь откроете, что никогда не покидали дома, а лишь временно перекрывали поток созидания, любви и радости. Это путешествие для каждого будет разным, и даже если вы отправитесь в него с кем-то вместе, все равно найдете свои личные сокровища, приготовленные Создателем именно для вас. Каждый человек должен совершить это путешествие самостоятельно, неоцениваемый и неведомый кем-то другим, из чего следует, что не я, Никто-либо еще не могут вам дать маршрут, по которому следует идти. Некоторые захотят провести вас, не следуйте за ними. Вместо этого руководствуйтесь собственной радостью, делайте то, что приносит вам ощущение счастья. Тогда последуйте за Создателем, который есть в вас и которым вы являетесь. Можете рассказывать о найденных вами кладах, но позвольте другим найти их собственные сокровища. На острове может совсем не быть золото, но каждый из десяти человек найдет там свои собственные драгоценности. Один в песке, другой в теплых водах, а третий обнаружит сокровище, спящее под пальмой. Карты не существует, но вместо нее я сообщу вам, что остров реален, а карту можно найти в вас самих. Ваша карта — это ваша радость, ваша любовь, и творец в той форме, в которой он или она проявляется перед вами. Вы бы согласились на что-то меньше? Подобно тому, что каждый из нас по-разному ощущает поток любви, также мы все найдем и свой личный путь, отличный от других. Вот один из множества способов взаимодействовать с энергетическими центрами или вихрями. Они могут иметь самые разные размеры и формы. И стоит искать не самый большой из них, а тот, на который вы откликаетесь сильнее всего. Энергетические центры имеются повсюду И не обязательно физически находиться рядом с ними Можно полноценно работать с вихрем, находясь от него за тысячи миль А иногда это даже лучше, чем быть с ним в непосредственной близости Вы поймете, что правильно для вас по своим ощущениям Вы почувствуете, как вихрь, место силы откликнется Откроется, как цветок открывается навстречу солнцу Тогда откроется и ваше сердце Взаимодействуя с вихрем через сердце, вы будете испытывать ощущения, подобные ощущениям при возвращении домой или тем, что возникают при встрече со старым другом. Просто следите за собой. Если испытываете приятные ощущения, значит вы выбрали правильный энергетический центр. Если не чувствуете радости, оставьте этот центр. Пусть радость будет вашим проводником в этом путешествии.